Группа респектабельных джентльменов чинно устраивалась вокруг большого стола для совещаний. У большинства из них на лицах застыло торжественное выражение, но кое-кто еще клевал носом. И неудивительно, куранты Биг Бена только-только пробили 4 часа утра. Судя по всему, проблема, заставившая их в столь ранний час собраться в этом внушительном здании на набережной Темзы, нуждалась в неотложном решении. Представительный мужчина с манерами высокопоставленного государственного чиновника стоял перед огромной картой Лондона. По-хозяйски скрестив на груди руки, он терпеливо ожидал, пока все не усядутся. Когда в кабинете, наконец, установилась полная тишина, он шагнул к небольшому пюпитру, установленному на столе, бегло просмотрел несколько листков и, подняв голову, взглянул на собравшихся. «Новый день начинается рановато, не так ли, господа? Я вижу, что мы очень встревожены и горим желанием перейти от слов к делу, а посему постараюсь быть по возможности кратким». Он сделал паузу, словно ожидая адекватной реакции на свой английский юмор, но в большом кабинете царила мертвая тишина. Тогда оратор обвел взглядом присутствующих и продолжил. «Речь идет о Болоне» американском решении проблемы перенаселенности. У нас есть все основания полагать, что вчера вечером в Дувре он высадился на территорию Англии». Этим сообщением он, наконец, добился ожидаемого эффекта. Припухшие от сна глаза собравшихся полезли на лоб. Один из джентльменов, сидевших у дальнего конца стола, со вкусом зевал, но, услышав эту потрясающую новость, забыл закрыть рот. Другие обменивались взглядами, красноречиво говорившими о том, что их подозрения подтвердились. «Теперь вы знаете причину, по которой я собрал вас в это раннее утро. Нам предстоит многое сделать, но, боюсь, у нас осталось очень мало времени. Прошу слушать меня внимательно, делать записи и задавать вопросы, если что-либо вдруг покажется вам не совсем ясным. Итак, вкратце, хроника прошедших суток». Директор Скотланд-Ярда провел совещание минут за сорок, и за это время успел изложить своим сотрудникам не только факты, но и отношение Скотланд-Ярда к пребыванию Болона в Англии. Рутинная полицейская служба приостановлена, отпуска отменены на неопределенный срок, установлен жесткий график посменной работы, а лучшие умы британской уголовной полиции, нацелены на решение проблемы Мака Болона. Полиция внимательно следила за похождениями Болона во Франции и за скандалами, сопровождавшими его кровавые разборки. Все говорило за то, что вскоре Болон появится и в Англии. Практически повсюду были развернуты наблюдательные пункты, но Болон прошел незамеченным и меньше чем за пару часов устроил два настоящих сражения. Одно в Дувре, другое в Лондоне несколькими днями раньше в скотланд-ярде были разработаны планы подлежащие немедленному исполнению в случае появления болона на английской земле. И вот этот момент настал колесики полицейской машины завертелись, лучшие силы англии занялись делом болона. создавались специальные команды, осведомители из уголовной среды получали приказы смотреть в оба, оповещали секретные агенты, весь общественный транспорт, Полиция взяла под наблюдение. Таксисты и сотрудники фирм проката автомобилей получили рекомендацию внимательно присматриваться к своим клиентам. За всеми лицами, известными своей принадлежностью к преступному миру, либо подозреваемыми в связи с организованной преступностью, была установлена круглосуточная слежка. Началась битва за Англию. Джунгли все теснее смыкались вокруг палача. У болона не было ни малейшего желания начинать войну в Лондоне. Он не знал ни города, ни его жителей, а кроме того, не имел никаких сведений о местной ветви мафии. Несколько имен, записанных на страницах его блокнота без адресов, не могли обеспечить серьезной подготовки карательной акции. Идеальным выходом был бы немедленный отъезд из Англии. Главное, не дать себя спровоцировать на активное действие. Покидая Францию, Мак с самого начала планировал сделать короткую остановку в Лондоне, а затем без промедления вылететь в Соединенные Штаты. Однако внезапное появление Ген Франклин нарушило его планы. Болон решил, что будет действовать в зависимости от обстоятельств, но воздержаться от всякой инициативы. После перестрелки у музея десада прошло уже несколько часов, Болон бесцельно катался по городу, не зная, куда бы ему приткнуться. Он колесил по извилистым лондонским улицам и прикидывал различные варианты дальнейшего развития событий. Но при этом у него из головы не выходили Ген Франклин, старый Чарльз, невысокий джентльмен в твидовом костюме и другие незнакомые люди, которые помогли ему выбраться из Дувра и добраться до Лондона. Почему они сделали это? Ведь риск был огромным, и тем не менее они продумали свой план до мельчайших подробностей и осуществили его, невзирая на опасность. Что заставило их пойти на это? В душе Болон злился на себя за то, что отплатил этим людям черной неблагодарностью. Он пытался подавить досаду, убеждая себя, что заключив с ними союз, подверг бы их еще большей опасности. За примерами не надо было далеко ходить. Погибли все, кто помогал палачу. Мафия — организация мстительная, потому-то список погибших за дело палача был весьма обширен. Болон считал себя повинным в смерти тех, кто бескорыстно помогал ему и нес это бремя как крест на Голгофу. Он поклялся, что больше никогда не будет впутывать в свои дела людей, сочувствующих и симпатизирующих ему. Он должен помнить об этом и не подвергать риску людей из музея. По крайней мере, этот вопрос он решил для себя однозначно и снова возвращаться к нему не хотел. Вторая проблема заключалась в том, как выехать из Лондона. Это совсем не просто сделать вкраденной, слишком приметной американской машине. В довершение ко всему, Болан заблудился. В перчаточном ящике угнанной машины он нашел карту города, но на ней были указаны только основные магистрали с расположенными на них памятниками и достопримечательностями. С того момента, как Болан обнаружил карту, ему на глаза не попалось ничего, что могло бы помочь ему определить свое местонахождение. После нескольких минут блужданий в новом лабиринте улицы Переулков Мак попал на широкий проспект. Он находился в северной части города, немного западнее центра. Аэропорт же располагался на юго-западе, причем довольно далеко. Мак наметил маршрут до аэропорта, затем, повинуясь какому-то неясному чувству, вышел из машины и заглянул в багажник. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, интуиция его не подвела. Он увел не только машину. В багажнике находился целый арсенал. В спортивной сумке Мак нашел обрез охотничьего ружья и пистолет-пулемет израильского производства, УЗИ. Отдельно в шикарном кожаном чехле лежал карабин Уэсбри МКУ с оптическим прицелом и комплектом крупнокалиберных патронов Магнум 460. Находка произвела на Болона, который сам был превосходным оружейником, сильное впечатление. Карабин оказался заряжен и отрегулирован для стрельбы на тысячу метров. В одном из кармашков чехла Мак нашел пристрелочную таблицу с рисунком траектории полета пули и баллистическую карту. По документам выходило, что при стрельбе на максимальную дальность поправка составляла всего лишь 10 сантиметров а для стрельбы на четыреста метров поправки не требовалось вводить вообще. От наметанного глаза Болона не укрылось, что Эзерби, карабин высочайшей точности боя, носил на себе следы вмешательства руки опытного мастера-оружейника. И он поблагодарил небеса за то, что это грозное оружие больше не будет направлено против него. Тот, кто подготовил его, сумел бы и воспользоваться им. Этот факт неприятно поразил палача. Оказывается, в лагере противника были не только простофили. Временами попадались и опытные бойцы, доказательством чего служил Уэзербе. У Мака возникли вопросы и по поводу Линкольна. Мафиози, похоже, прибыли в старый свет представительной делегацией. Маловероятно, чтобы они отступили после первой же ночи перестрелки. Болан Закрыл багажник и сел за руль. Заглядывая в карту, он добрался до парк Лейн, что рядом с гайд-парком. Миновав отель Хилтон, Мак проехал по Найсбриджу и свернул на Кромвель-Роуд. Эта дорога вела прямо к аэропорту. Болан прикинул, что сначала заедет на аэровокзал и заберет свой чемодан, который заблаговременно отправил из Парижа грузовым рейсом. В нем не было ничего особенного, просто личные вещи, которые могли ему пригодиться. Костюм на смену, пара туфель с целыми каблуками, а также набор специального грима, купленный им еще в Марселе. Мак, с сожалением, подумал, что от оружия, найденного в багажнике Линкольна, придется избавиться. Если события пойдут в нужном направлении, он все равно не сможет им воспользоваться наступательная операция не входила в его планы болон рассчитывал как можно быстрее покинуть англию бросать карабин ему было жалко до слез что до всего остального то достать оружие маку не составляло большого труда пока же его вполне устраивала гиберета она отлично вписывалась в тактику уклонения от противника который болон старался придерживаться человеку Впервые попавшему в лондонский аэропорт Хитру нелегко было сориентироваться в его толчее и суматохе. Один терминал обслуживал межконтинентальные рейсы, другой европейские. Информация в указательных табло и знаков ничего не говорила Болону. Кроме того, аэропорт заволокло белой пеленой густого, словно овсяный кисель тумана. Минут двадцать. Маг искал нужный терминал. В следующую четверть часа посвятил изучению территории аэровокзала и возможных путей выезда со стоянки. Когда, наконец, Болан вошел в холл аэровокзального комплекса, он уже знал здесь все ходы и выходы. Чемодан он забрал без проблем. Таможенники провели досмотры еще раньше, когда багаж только прибыл в Лондон, и теперь Болану пришлось лишь предъявить свой американский паспорт, купленный им в Париже. Мак вернулся к машине, положил чемодан на заднее сиденье и поехал к межконтинентальному терминалу. Поставив машину на стоянку, предназначенную для парковки автобусов британской авиакомпании, Мак взял чемодан и направился к стойке бронирования билетов. Он почти добрался до цели, когда сбоку раздались торопливые шаги, и напряженный голос умоляюще произнес... «Не ходите туда, мистер Болан!» К своему глубокому удивлению, Мак снова увидел перед собой Энн Франклин. Несмотря на встревоженный вид, она прекрасно выглядела в коротком пальто модели «Лондонский туман» и небольшой легкомысленной шляпки. Болан сунул руку за пазуху. «Почему?» «Чарльз думал, что вы в курсе. Агенты уголовного розыска. Ищут вас повсюду, даже здесь!» Задыхаясь, ответила она. Чарльз сказал мне, что у каждого окошка бронирования билетов будет находиться по меньшей мере один полицейский в штатском. Болан принял решение, как всегда, быстро. Взяв девушку под руку, он проводил ее к машине, бросил чемодан на заднее сиденье и, усевшись за руль, выехал со стоянки. — Еще раз спасибо, — поблагодарил он, когда машина покинула территорию аэропорта. — Вы одна? Что вы имеете в виду? Когда вы уезжали из музея, то потянули за собой хвост? А, эти, она пренебрежительно сморщила носик. Я потеряла их на пикадиле!» Болон дружески улыбнулся ей. "Смелости вам не занимать", с восхищением сказал он. "В устах американца это звучит лестно", улыбаясь парировала она. "Но это правда", он вздохнул. Вы долго ожидали меня на холоде? Нет, не очень. Мы не были убеждены, что вы еще в Англии. Чарльз позвонил мне после четырех часов утра. Я приехала тут же. Майор Стоун расположился у терминала. Гарри Паркс, тот, что вез вас в Лондон, поехал к западному лондонскому терминалу. Она нервно рассмеялась. Кажется, есть бог на небесах, если повезло именно мне. Да уж, вам действительно привалила удача. С нескрываемой иронией отозвался Болон. — А знаете, вы невероятно ловко выбрались из соха, продолжала Энн Франклин, не замечая его сарказма. Чарльз, мне все рассказал. Мы очень гордимся вами. С каждой секундой Болон все больше и больше чувствовал себя виноватым. Энн, обратился он к девушке, оставив шутки и иронию. Чего вы все от меня хотите? Чтобы вы прежде всего сохранили свою жизнь, мы хотим лишь помочь вам в этом». Болон не смог найти логического ответа, чтобы возразить ей. Он слегка улыбнулся, если можно назвать улыбкой неуловимое движение губ. «Окей, я поверю вам, пока. Но не забудьте об одной детали. Чем больше участия в моих делах вы принимаете, тем больше привлекаете к себе внимание моих врагов, людей крайне неприятных. С другой стороны если вдруг окажется, что мы с вами стоим по разные стороны баррикад. Ну что ж, иногда я тоже могу быть очень неприятным человеком. Мы все это знаем, — робко ответила девушка и готова идти на любой риск. Болан не нашел, что сказать, и до Лондона они ехали молча. — Глоучисти роут, немного дальше, — наконец подала она голос. — Поверните там налево. Мы поедем через падингтон и проскочим северную часть города. — Куда мы едем? — В Куинсхаус, — ответила Энн. — Думаю, что ключ по-прежнему лежит у вас в кармане. — Значит, к вам? — Да, это моя тайная обитель. Место надежное, не сомневайтесь. — Хорошо, будем надеяться, — отозвался Болон, не сводя глаз с дороги. Она придвинулась к нему и прижалась щекой к его твердому, как скала, плечу не будьте таким холодным мистер болон мы будем одни и мы сможем получше узнать друг друга. это заявление Болан воспринял со смешанным чувством перед его внутренним взором встали музейные камеры пыток он покосился на очаровательное создание приникшее к его плечу и почувствовал как по спине у него побежали мурашки будем надеяться что тесное знакомство «Не разочарует нас!» — пробормотал он. «Я совершенно спокойный на этот счет!» Болон, напротив, испытывал беспокойство за двоих.